39. Январь 15. -е. Чем больше возмущается, протестует и негодует дух на течение его кармы, тем крепче ее цепи. Она пристает к нему плотно, подобно тому, как прилипло отравленное одеяние к телу Геракла. Крест кармы надо нести спокойно и мужественно. Только так можно исчерпать или погасить ее, не усугубляя. Много ошибок может совершить человек, оставая против иерархии, и приписывая ей они себе самому неотвратимые следствия своих собственных заблуждений и проступков. Недаром древний философ, проданный в рабство, воздал благодарение ему, воскликнув «Ну, кажется, я могу уплатить свои старые долги». За тяжкую карму, кроме себя самого, не на кого пенять. Это понимание освободит от желания обвинять кого-либо другого или того, кто прилагает усилий, чтобы ее облегчить, ускорить. Старые долги надо платить. И чем спокойнее и сознательнее уплата, тем ближе освобождение. В конечном счете тяжесть или легкость кармы обусловливается сознанием. Малое сознание потерю собственности будет считать несчастьем, большое освобождением. Так отношение к карме зависит не от нее, но от сознания. Трудно идти через жизнь, лишившись привычного окружения. Но перед переходом великих границ лучше не иметь ничего, быть свободным от привязанности земных и земной собственности. Таким образом, несчастье для одного может оказаться благословением для другого. Дело не в фактах, но в отношении к ним. Факт сам по себе лишен эмоциональной стороны. Один страдает от голода, не поев день или два, другой выдерживает многодневное голодание и восхищается духом. Один страдает от небольшой боли, другой истязает себя, и и твери для лосеницу. Поэтому можно судить, сколько относительно переживания человеческие, насколько обусловливаются они состоянием сознания. Тот, кто понимает это и владеет приходящими состояниями сознания, тот близок освобождению от власти кармы этого духом. Ощущения человеческие весьма относительны. Воин, будучи в бою ранен, не только не ощущает боли, но даже не замечает ран. Часто, выполнив ответственное поручение или передав важное донесение, он падает без чувства, от усталости или потери крови. Напряжение психической энергии преодолевало телесную слабость. И когда оно прекращалось, тело вступало в свои права и заявляло о себе. Но дух сильнее тела, когда призван уявить свою мощь. Часто герой на подвиг идет, даже не думая о том, что может пострадать, и уже страдает его тело. Превосходство духа поднимает сознание над болями тела или его неудобствами. Мирный обыватель заболел бы тысячами болезней простуд, если бы его поставили в те условия, в которых находится на фронте боец. Сила духа неисчерпаема, когда призвана, и особенно, когда призвана сознательно. При восхищении духа можно не видеть, не слышать, не ощущать и не переживать того, что иначе остро ощущалось, но и наоборот. Все в духе. Все от духа, и дух властвует над всем, если призван.